КРД – контрреволюционная деятельность. КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность. Эта буквочка «Т» очень потом утяжеляла жизнь Зека в лагере. ПШ – подозрение в шпионаже. Шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал. СВПШ – связи, ведущие к подозрению в шпионаже. КРМ – контрреволюционное мышление.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 Впрочем, наши политические суды, спецколлегии областных судов, военные трибуналы округов, но ну и все Верховные дружно тянутся за ОСО. Они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях сторон. Первая и главная их черта — закрытость. Они прежде всего закрыты для своего удобства. И мы так уже привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых заседаниях, Мы настолько жились с этим, что иной замороченный сын, брат или племянник осужденного еще и фыркает тебе с убежденностью. А как же ты хотел? Значит, касается дела. Враги узнают. Нельзя? Так боясь, что враги узнают, и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? что Желябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, что турки узнают. Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника столичного управления МВД, и ранившую его только что не смертельно, не так попало, а калибр пули был медвежий, не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрыто, но в открытом суде ее оправдали присяжные заседатели, не тройка,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 Но Достоевский опасся не того, чего надо было опасаться. Он считал гласный суд уже достигнутым навсегда. Да кто из его современников мог поверить в ОСО? В другом месте, пишет и он, лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. О да, да. Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире, ставшей уже демократией. Ставший, но и успевший утерять свои нравственные цели. Та же Англия дает нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле. Злоупотребление красноречием — это худо. Но какое ж слово тогда применим для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где все нужное в защиту обвиняемого —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 Мантия не нужна, можно и рукава засучить. Как легко работать. Ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. Нет, отчего, публика бывает, но следователи. Например, в Леноблсуд они приходили днем послушать, как ведут себя их питомцы. А ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было усовестить. Группа Ч. Вторая главная черта наших политических судов – определенность в работе, то есть предрешенность приговоров. Все тот же сборник от тюрем навязывает нам материал, что предрешенность приговоров – дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались едиными административно-экономическими соображениями что, начиная с 1924 года, из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправ труд-работам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры. Речь, конечно, о бытовиках. От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками до шести месяцев и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 1929 года наркомюст СССР циркуляром номер 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6 ноября 1929 года, в канун 12 годовщины октября и вступая в строительство социализма, постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее одного года. Судья заранее знает, или, по-твоему делу, конкретно, или в виде общей инструкции, какой приговор желателен. Да ведь и телефон обычно есть в судейской комнате. Даже по образцу ОСО бывают и приговоры, все заранее отпечатаны на машинке, и только фамилии потом вносятся от руки. И если какой-нибудь Страхович вскричит в судебном заседании, «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было отроду 10 лет!» Так председателю... Трибунал ЛВО, 1942 год. Только гаркнуть, не клевещите на советскую разведку. Уж все давно решено. Всей группе Игнатовского в круговую расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов. Из группы никто его не знает, и он никого не знает. Ну так Липову 10 лет, ладно. Предрешенность приговоров Насколько же она облегчает тернистую жизнь судьи? Тут не столько даже облегчение ума. Думать не надо, сколько облегчение моральное. Ты не терзаешься, что вот ошибешься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью-убийцу, как Ульриха, какой крупный расстрел, не его ртом произнесен, предрешенность располагает к добродушию. Вот в 1945 году военная коллегия разбирает дело эстонских сепаратистов. Председательствует низкий, плотненький, добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключенными, ведь это человечности есть новая черта, где это видно. Узнав, что Сузи адвокат, он ему с улыбкой: "Вот и пригодилась вам ваша профессия". Ну что в самом деле им делить? Зачем озлобляться? Суд идет по приятному распорядку, прямо тут за судейским столом и курит, в приятное время, хороший обеденный перерыв, а к вечеру подошло, надо идти совещаться. Да кто ж совещается ночью? Заключенных оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам, утром пришли свеженькие выбритые в девять утра, встать суд идет и всем по червонцу. Ну и, наконец, третья черта наших судов — это диалектика. А раньше грубо называлось «дышло, куда повернешь, туда и вышло». Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям кодекса уже 10, 15, 20 лет быстротекущей жизни. И, как говорил Фауст, весь мир меняется, несется все вперед, а я нарушить слово не посмею. Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается кодексом, так можно осуждать еще по аналогии. Какие возможности? Просто за происхождение, 7.35, принадлежность к социально опасной среде, за связь с опасными лицами, вот где широта. Какое лицо опасное и в чем связь, это лишь судье видно. Этого мы не знали. Это нам газета «Известия» рассказала в июле 1957 года. Только не надо придираться к четкости издаваемых законов. Вот 13 января 1950 вышел указ о возврате смертной казни. Надо думать, из подвала в Берии она и не уходила. Написано «можно казнить подрывников диверсантов». Что это значит? Не сказано. Иосиф Виссарионович любит так, недосказать, намекнуть. Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельс? не написано? Диверсант мы знаем давно. Кто выпустил недоброкачественную продукцию, тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца? Разве она не подорвала величие нашей Родины? Да не судья судит, судья только зарплату получает, судит инструкции. Инструкция 37-го года, 10-20 расстрел, инструкция 43-го, 20 каторги повешения, инструкция 45-го, всем в круговую по 10 плюс 5 лишения прав, рабочая сила на три пятилетки. Как Бабаев им крикнул, правда, бытовик. Да на мордника мне хоть 300 лет вешать И до смерти за вас руки не подаму благодетели. Здесь намордник, лишение политических прав. Инструкция 49-го всем по 25 в круговую. Итак, настоящий шпион Шульц, Берлин 1948, мог получить 10 лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вашкау 25, потому что волна 1949 год.